Эпилог. На другой день после суда Евсея Львовича вызвал начальник -ха. «Скажите, Скажите, спросил он, как вы попали на должность заведующего отделом? Вы сами меня назначили, ответил Евсей Львович шепотом. После вчерашнего он потерял голос. — Не помню, не помню, — сказал начальник. — А где вы раньше служили? — Там же, бухгалтером. — Ага, теперь я вспоминаю. — Так вы и оставайтесь бухгалтером. Не чуя от счастья ног, Евсей Львович возвратился в отдел, развернул главную книгу, и сквозь радостные слезы посмотрел на ее розовые и голубые линии. В отделе все было по-старому. За своей деревянной решеточкой сидел Филюрин, аккуратно вписывая в книгу регистрации земельных участков трезвые будничные записи. Семейство Пташниковых вертело арифмометр, щелкало костяшками счетов и копировало под прессом деловые письма. Инкассатор бегал по своим инкассаторским делам. И не было только Каина Александровича. На его месте сидел другой. За время прозрачности Филюрина город отвык от мошенников и не хотел снова к ним привыкать. По этой же причине угас приятнейший в Пищеславе дом браков Не возвратился к живому делу энергичнейшую делами пума Иванопольский, а мадам Безлюдная так и не посмела возобновить свои неосновательные притязания. Евсей Львович сполз с винтового табурета и подошел к Пташникову. «Ну что?» — спросил он. — Я думаю, что это на нервной почве, — ответил Пташников по привычке. — А знаете, — закричал вдруг Филюрин, который в продолжении уже пяти минут рассматривал свое лицо в карманном зеркальце, — а ведь веснушки-то действительно исчезли! Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2012 году. Читал Владимир Самойлов.